Глава двадцать пятая Лера Коршунов отмалчивается всю дорогу до Москвы. Ему пришлось оправдываться перед моей семьей и объяснять, что он не поматросил и бросил, а вообще был не в курсе развернувшейся драмы. Потому что я заблокировала его везде, где только можно, и сменила номер телефона. Лариса виновато поддакивала, еле сдерживая улыбку. Ясно же, что у всех теперь все хорошо. Причин для грусти больше нет. Старики сразу же встали на сторону Матвея. И, несмотря на перекошенное яростью на лицо, быстро собрали мои вещи, проводили до коршуновской машины и пожелали нам счастливого пути. Я заикнулась было о том, что нам хорошо бы сначала поговорить. Но босс и слушать не стал. Зыркнул так что спорить расхотелось. Если бы Матвей чаще звонил или писал мне издании, его сестре не удалось бы меня дурачить. Но бизнес у него на первом месте. Понимаю и не осуждаю. «Приедем домой. Прикую тебя к батарее», — сообщает серьезно. «На свободе ты творишь полную дичь». Лариса показала видео, где ты делаешь предложение другой. Мне было тяжело. Захотелось уехать подальше и побыть с родными. Предупредить можно было, а не исчезать. Он нервно выкручивает руль, сворачивая шоссе на плохо освещенную лесную дорогу. И о том, что стану отцом, хотелось бы узнать от тебя, а не от чужого деда. Закрываю глаза, делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю. Пульс зачастил, как представила, что мы будем ждать рождения малыша с Матвеем вместе. Но пока ничего между нами не ясно. Ему нравилось спать со мной. Он совершенно точно не собирался так скоро заводить совместных детей. Посматриваю на него тайком. Как же соскучилась? Мы оба без верхней одежды. В машине достаточно тепло. Вижу, как напрягаются при каждом движении его мышцы под тонким полувером. Хочется протянуть руку и коснуться, но не решаюсь. — Куда мы? — спрашиваю, озираясь. — Передохну немного и поедем дальше. Он паркует машину на обочине, почти что в кустах, и выходит на мороз, как был, без куртки. Вижу, как разминает руки и плечи прохаживаясь туда-сюда. Спустя пару минут возвращается в водительское кресло. «Послушай, я не могу понять, что творится в твоей голове. О чем ты думала, когда сбегала от меня тайком? Вообще уже мало что понимаю. И я за эти дни, что был в неведении, очень устал. Думал, где ты, что с тобой могло случиться. Допускал даже, что ты действительно работаешь на конкурентов, и тебя просто отозвали». «Мне казалось, что между нами нечто большее, чем просто секс. Я ошибся?» «Нет, Матвей, не планировал оставить ребенка. «Я знаю, ты приняла предложение от одной крупной компании, и через неделю уже выходишь. Из чего делаю неутешительный вывод». Поворачиваюсь всем корпусом к нему. Он отводит взгляд, включает дальний свет и выруливает на дорогу. Я пока не решила. О работе, не о ребенке. «Позвонила бы мне. Решили бы вместе», — говорит хрипло. «Я знаю этот его тон. Он едва сдерживается, чтобы не нагрубить. Из-за того, что Его Величеству вовремя не сообщили о проблеме? Или действительно не хочет, чтобы я прервала беременность? А вдруг хочет? Я просто умру тогда». Скорее бы уже обо всем разобраться. Я не собиралась делать аборт. Рад слышать. Правда? Переспрашиваю. Правда. Не знаю, что мы будем делать дальше, но следующие несколько дней тебе придется побыть под присмотром, пока не решим. На работу ты в ближайший год не вернешься. Ни ко мне, ни куда-то еще. Выдыхаю облегченно. Матвей не собирается отказываться от своего ребенка. Какое счастье! Не придется придумывать врать малышу про папу-космонавта. У него будет свой, родной. Важнее этого ничего нет. Улыбаясь молча, рассматривая мелькающий за окном ночной лес. Становится неважно, почему он охладел ко мне в последнее время. Мы ничего друг другу не обещали переживу. Примерно через полчаса машина снова съезжает с трассы. Я успела задремать и, очнувшись, недоуменно озираюсь. Провинциальный городок, какой-то отель. «Переночуем здесь», — объясняет Коршунов. «Я, естественно, не возражаю. Мелькает мысль только, вместе или в разных номерах? А если в одном...» Как мне пережить целую ночь с таким злым, раздраженным и уставшим боссом? А еще очень соблазнительным. Я не готова к подобному испытанию. В одной машине-то с ним было нелегко. Как вытерпеть его холодность, равнодушие, когда от одного его взгляда внутри у меня все полыхает? За какие такие грехи Боженька послал мне безответную любовь? Нас провожают на нужный этаж, вручают ключи от номера и желают приятного отдыха.